Глава седьмая. Они были старшекурсницами. Красивые, каждая по-своему, абсолютно уверенные в себе. Высокая рыжая лили-пелье, стройная и здоровая эдакая кровь с молоком. Жгучая брюнетка, наяда сироды, на полголовы ниже, зато крупнее и фигуристее, вызывающая опасение грубым голосом, остротой взгляда и хищностью охотницы. Казалось, ей ничего не стоит обратиться в «Пантеру» и откусить вам голову. И миниатюрная голубоглазая Агнешка ковальские с правильными чертами лица и тонкими руками, похожая на наследницу аристократической семьи, знающую все о приличиях и о том, как их обойти. Девушки без всякого стеснения рассмотрели мою комнату, прошлись по ней, будто члены приемной комиссии, заглядывая за ширму и в углы. Хорошо, что мои недавние знакомые Минни и Хлоя застыли на пороге, улыбаясь с неловким любопытством. Иначе я бы тоже их не взлюбила. Но они были милыми, особенно на фоне старших девушек. А я-то наивная думала, что наслажусь тишиной и одиночеством. — В чём именно вы ждёте моей помощи? — спросила я, сложив руки на груди. — Скоро узнаешь. Хитрой лесой улыбнулась Лили. Ее зеленые глаза не вызывали никакого доверия, впрочем, как и улыбка. «А пока пойдем с нами ужинать. Мне как раз в этом году не досталось новичка для кураторства». «А ты так переживаешь, дорогая!» — саркастично заметила Агнешка. «Ты же испортишь самую нравственную девственницу. Научишь пить, курить и делать запрещенные пасы хмыкнула Наяда. «И манипулировать», — добавила Агнешка. «Нет, что вы, с этим только к сэру Алви. Мне его не превзойти». С поддельной наивностью подкатила глаза Лили, и все рассмеялись. «Столовое — дело первостепенной важности», — подумала я, и не стала отказываться от приглашения. «Да и провожатые мне не помешают, учитывая, что я понятия не имела, где находится эта башня и как из нее выбраться». Столовая располагалась в большой овальной зале на первом этаже того же здания. Лампады летали в воздухе, ярко светились у стен, освещая крылатые статуи и оскалившиеся морды горгулей на балках под потолком. Ряды столов с длинными скамьями с обеих сторон расходились лучами от центра, где стояли кувшины, подносы с фруктами и сладостями. Студенты собирались группами, рассаживались. Крылышки над большими котлами сами собой поднимались по требованию, и магический половник разливал гуляш или кашу. Возле других двузубые вилки сами накалывали куски мяса и крупно нарезанные овощи и отправляли на тарелки. На длинных блюдах по центру столов было сколько угодно хлеба, лепешек, сыров, ветчины. Шепоток заклинательницы драконов пронесся где-то рядом. Все принялись оборачиваться. Мои сопровождающие отвечали им с веселым опломбом, а я растерялась. Пожалуй, я никогда столько еды не видела. А мой живот уже давно прилип к позвоночнику. Еда тут не ахти, но лучшего не допросишься. Если надоест, можно за отдельную плату заказывать поварам, что захочешь. Но заранее, — сообщила Лили. — Сядешь с нами? — спросила Хлоя. Я кивнула и устроилась рядом, пытаясь скрыть под столом дрожащие руки. Вокруг меня все просто рассаживались, заказывали магическим вилкам и половникам, что подать. Высказывали недовольство, что опять гуляш. Просто болтали. А я думала о девочках, которые остались в приюте. Стало ужасно стыдно, что я о них забыла. На меня продолжали пялиться, спрашивать, кто я и откуда, так что пришлось взять себя в руки и, наблюдая за другими, наполнить тарелку. «Посмотри-ка туда!» — сказала сидящая рядом Лили. «Справа. Вон там, за крайним столом, на крайнем месте будет сидеть высокий брюнет. Тоже заклинатель драконов. Страшненький такой с бородкой». Я вскинула глаза. «И он не хочет дать нам ключ от всех дверей. А он — председатель студенческой общины». — добавила Агнешка. — Мы в кои-то веке обзавелись отдельным помещением, но тут ты. Так что тебе и решать вопрос, чтобы нам снова можно было собираться без лишних глаз. — Вообще-то это было решение не моё, а мистера Носка, — заметила я, возвращаясь к реальности. — Эта старая куча хлама любит взятки и берёт их, — ответила Наяда. — Если бы не решение одного из старших магистров, лысого демона, он бы тебя туда поселил. «Кто тебя привез в академию?» «Леди Элбери», — сказала я. Но я фыркнула «Так и знала. И узнаешь у нее, куда она дела нашу собственность с чердака, если это не работа носка?» «Там были только обломки. Много, ты понимаешь, в магических покровах?» Возмутилась Лили. «Обломки, прикрытия. О, а вот и леди Элбери пожаловала. И заклинатель с ней. Его зовут Джестер Вагнер». Я взглянула на вход в зал и увидела леди Элбери в бордовой мантии. Рядом с ней шел высокий, темноволосый молодой человек с бородкой и с папкой-подмышкой. Он был некрасив, но крепок. Нос с горбинкой, взгляд с прищуром. Уж не Виоловин ли это? Хотя, почему это должен быть он? Язык так и чесался начать расспросы, но облысеть мне не хотелось. И я навострила уши, потому что, если говорить нельзя, выслушать других всегда полезно. — И вообще, зачем Вагнеру ключи? — продолжала возмущаться Лили. — Вечно разъезжает по своим проектам, драконов ищет, то в пустыню, то в леса. Да тошно и жуть! Ведь ему так положено по должности. Начала была Мини, но, увидев взгляд на Яды, осеклась. По должности он должен в академии сидеть, а не путешествовать по миру туда-сюда. И вообще, мы хотим, чтобы, наконец, председателем сообщества стала девушка. Стала же леди Элбери старшим магистром», — заявила Агнешка. «Заклинателей почти нет, так что вы наверняка столкнетесь. Может, он тебя курировать будет?» — взволнованно проговорила Хлоя. наш он вообще всерьез не воспринимает и слушать не желает». Мое внимание зацепилось за другое. Разъезжает, в драконах разбирается, высокий, и это борода. Сердце забилось от волнения. Все-таки он Виолвинд. «Хорошо, я попробую поговорить», — сказала я. «Только расскажите, зачем? Наверняка спросит». «Вот и отлично», — раскраснелась от удовольствия Лили. «Мы тебе подготовим легенду. Лучше просто сказать, что нам нужен ключ и пустое помещение». — сдержанно сказала Агнешка. А я снова вспомнила об оставленных в приюте девочках и подумала, что поговорить стоило и с леди Элбери в первую очередь. У меня в самом деле есть вопросы. Решив так, я позволила себе поесть. Кажется, можно было радоваться, жизнь налаживается, у меня есть кров, еда, новые друзья. Вот только о старых забывать не стоит, хоть они меня и предали в некотором смысле. А еще есть главная загадка. «Виолвинд». Я снова взглянула на угрюмого парня, который выглядел старше других, собранный и цельный, будто высеченный из скалы. Я и не подозревала, что так скоро раскрою моего спасителя, хотя днем мне показалось, что он должен быть другим. И вдруг Лили томно зашептала. «О, боже, мистер Лой, свернулся! Боже, боже, я его обожаю! Мечта!» Вздохнула Агнешка, а Наяда хрипло рассмеялась. Я обернулась, проследив за их взглядами, и сердце моё голка бухнуло. От бокового входа к столу преподавателей шёл уверенной походкой, как фрегат, оставляющий за собой длинные тени, тот самый незнакомец. Мощный, высокий, черноволосый, в идеально скроенном сюртуке, с аккуратно завязанным шёлковым шейным галстуком, в узких брюках. и тоже с короткой бородой. Он поприветствовал преподавателей за отдельным столом, леди Элбери, пожал руку заклинателю и сел, слегка развалившись рядом. Туда же подошел и несносный блондин мистер Алви. Я отметила, что у преподавателей были высокие стулья, а не лавки. Я приклеилась к незнакомцу взглядом, чувствуя нарастающую неприязнь к Лили, которая продолжала петь ему дифирамбы. «А кто он?» Слегка охрипнув от волнения, спросила я. «Мистер Элойс, декан научного факультета», — ответила с томной улыбкой Лили. «Мы просто дождаться не могли, когда он вернется с конференции. В отличие от других магистров, он не настолько крутой маг, зато гений. Его везде звали, а он выбрал нашу академию, потому что она лучшая». «Девочки, а какие у него плечи!» — заметила Наяда. «Но ты не заглядывайся, место рядом с ним уже прочно занято», — добавила Лили. «Это еще вопрос», — недобро глянула на нее Наяда. А я подумала, что мистер Эллоис тоже мог бы оказаться тем, кто скрывался под маской. Хотя, если он не очень сильный маг, то, наверное, нет. И почувствовала сожаление. Леди Элбери сказала что-то сидящим рядом с ней мужчинам. Мистер Алви, заклинатель и черноволосый красавец, мистер Эллойс одновременно подняли головы и посмотрели на меня. Я покрылась мурашками и постепенно уткнулась взглядом в собственную тарелку. А вдруг и в самом деле один из них Виолвинд? И если так, что я с этим буду делать?